Глава 20 Не прошло и 20 минут после моей отмашки, как наши войска выдвинулись в сторону поместья Тойо Томми. Первой шла тяжелая техника, все-таки мы не городское здание штурмовали, а хорошо укрепленное клановое поместье, в котором еще и несколько тысяч бойцов окопалось. Тут нам даже виртуоз не особо помог бы. Райт, кстати, был где-то здесь, но конкретно в этом бою его участие не подразумевалось. «Да и толку? Хейги вон в Малайзии всю ночь нас взять пытались. Кстати, а ведь похожая ситуация. Силовой перевес с одной стороны, укрепленные позиции с другой и подходящее подкрепление с третьей. Только вот мне больше не надо скрываться, да и армии противника, как Хейги в самом начале, собралась в одном месте». В общем, если бы войны представляли собой подобные эпизоды, то есть тупо бои армия на армию, Аматеру были бы одними из сильнейших в мире. Но, увы, война – штука более неприятная и очень нелинейная. Да и я не могу быть во всех местах сразу. Как пример Нисияма Онсенки Юнкан. Война с Тойотуми затянулась совсем чуть-чуть, всего на несколько дней, и вот мы фактически потеряли один из своих объектов. Работникам гостиницы было приказано не сопротивляться и уходить. Все равно мы позже все вернем, но как факт. А что будет, когда Тойотоми придут в себя и начнут действовать во всю мощь? Не связанные необходимостью то квартал в городе отбивать, то родовое поместье защищать. Да и сам клан перейдет на военные рельсы, вернет строй те кто служил раньше, и Вооружит слуг, поставит в строй охранников, которые, по сути, тоже военные, просто с другими задачами. Да еще порой и с численностью больше основной армии. Расконсервирует технику, в том числе и шагающую. Организует частную военную компанию, куда будет нанимать всех желающих. А что у нас? Несколько мастеров. Виртуоз. В самом лучшем случае пять десятков шагоходов. Больше просто пилотов нет. И вот эти вот полторы тысячи бойцов осаждающие сейчас всего одно поместье той и томи. Ну, ЧВК мы тоже можем организовать, и желающих повоевать за нас будет достаточно, только вот денег у Аматеру надолго не хватит. И дело даже не в жаловании, хотя это тоже важно, проблема в обеспечении войск. так Такусимцы могут как минимум некоторое время воевать за бесплатно. Но чем они будут воевать? Продукты питания, обмундирование, оружие, боеприпасы, медикаменты, топливо... Это только то, что первым на ум приходит. Воевать мы можем, но недолго. Это если не хотим вместе с противником у разбитого корыта остаться. Естественно, все сложнее, чем я описал. Война, а не какой-нибудь военный конфликт, штука вообще сложная, со многими переменными. Особенно война аристократов. Как пример, наша фамилия, которая не дает просто взять и попросить помощи у других, Вот будь у нас настоящие официальные союзники, но чего нет, того нет. Из-за той же фамилии и состояния рода мы себе такого позволить не можем. Все-таки союз — это договор между равными, а нам лишь предстоит доказать, что мы равны хотя бы среднему клану вроде Тойо Томи. Это, кстати, одна из целей этой войны, но так, второстепенная. Заключать союз со средним кланом или сопоставимым по силе родом тоже не особо хочется. Из-за все той же фамилии. «Ох, и не нравится мне это!» — произнес Щукин. Мы стояли у первой линии укреплений, и мимо нас проходили МД, сотрясая землю при каждом шаге. «Ты про что?» — спросил я. «Про то, что ты опять полезешь вперед!» — проворчал он. В ответ я закатил глаза и тихо вздохнул. Щукин все понимает и прекрасно осознает мои силы, но, наверное, до конца дней своих будет ворчать по поводу моего участия в боях. Как и о к слову, но старуха свое мнение вчера высказала, а сейчас очередь Щукина. А учитывая, что они не только мою силу знают, но еще и коренные жители этого мира, где сильный боец не только руководит, но и сражается, подозреваю это травмы из прошлого. И Щукин, и о Тарашике теряли важных им людей, которые вполне могли выжить, если бы не полезли на передовую. «Лучше подумай, насколько ироничные у нас ситуации», — произнес я. Я не могу победить виртуоза, но сейчас пойду и уничтожу армию, которая раскатает райтов в пыль. Если он будет один, — заметил Щукин. Ну да, — хмыкнул я. А с поддержкой нашей армии он провозится несколько часов. Да и поддержкой, скорее, он будет. Тоже верно, — вздохнул Щукин. Первый огневой контакт произошел уже через пять минут после выдвижения наших войск. Техника начала перестреливаться с пушками поместья. Из-за необходимости маневрировать фронт растянулся. Я не собирался рисковать техникой и людьми, так что задача войск была отвлечь на себя силы противника, а не уничтожить их. Да и не могли мы сделать что-то особенное с самого начала сражения. Но «Ну все, теперь моя очередь», — произнес я, надевая шлем. «Идти в бой в обычной военной форме я, естественно, не собирался, поэтому переоделся в пилотский комбинезон». Благо, с карманом мне на это несколько секунд требуется. «Там мастер Исида воюет», — вспомнил Щукин. «Ты его сюда пинать будешь? Мне его в плен брать или сразу валить?» «В плен», — ответил я коротко. После чего сорвался с места, быстро набирая скорость. «Как я уже не раз говорил, толпа простых противников — это моя стихия. И от размера этой толпы зависит лишь время, которое я потрачу на ее уничтожение». И самым опасным в сражении против армии было добраться до нее. Но даже раньше, еще в моем мире, это не было запредельной сложности задачей. А уж сейчас, когда я объективно стал гораздо сильнее себя из прежнего мира, это даже проблемой было весьма условно. Точнее, проблемой и вовсе не было. По-прежнему опасно, да, но это опасность из разряда случайности. Пуля дура, я вполне мог на одну такую нарваться. Альтернативой было постоянно держать защитный купол — Но чем дольше я его держу, тем сложнее это становится, так что лучше врубать его только при необходимости. Вполне возможно, у меня не будет времени на пусть небольшой, но все же отдых во время боя. Не хотелось бы в самый ответственный момент потерять способность защититься. Умереть от банальной пули в голову будет очень обидно. Хотя комбинезон пару пуль выдержит, как и шлем, но там ведь не только из пистолетов с автоматами стреляют. В общем, добежать до позиции противника было не очень сложно. Я даже отвод глаз не стал врубать, все равно против турелей и бойцов в МПД не подействовало бы, зато минус этого навыка тут же стал бы известен. Ну или подтвержден, так как Тойотоми, как мне кажется, о нем уже догадываются. Ну а когда я таки добрался до противника, не думаю, что описывать мой бой имеет смысл, хотя бы потому, что он длился полтора часа. всё-таки уничтожить несколько тысяч бойцов, раскиданных по периметру поместья дело не быстрое. Даже с учетом того, что уже через сорок минут, видимо получив приказ, силы тойомми палили на не заботясь о тех, в кого они попадают. Плюс была небольшая пауза, когда я пинал и сиду к щукину. Дело, как оказалось тоже, небые и нервное. Так как стреляли в мою сторону, кажется, вообще все, кто мог. Это не то, чтобы было сложно, нервно, короче. А еще стоит заметить, что я не уничтожил всех за полтора часа, а сражался. Добивали противника уже наши силы, но ну, я пошел в особняк. Проблема Тойотоми, пожалуй, главная проблема в этом бою, состояла даже не в том, что у них не было шансов победить, а в том, что они убежать не могли. Это в городском квартале нам было крайне сложно подземные ходы обнаружить, Но здесь, на севере округа Неситама, вдали от населенных пунктов, условно вдали, так как даже Токио как бы здесь под боком, по сути. В общем, после окружения поместья у нас было более чем достаточно времени и способов найти пустоты под землей и обрушить их чертям. И если те, кто находился в поместье, когда мы подошли и только начали искать подземные ходы, еще могли свалить, что вряд ли, гордость и репутация не позволили бы. то вот у Тоширу такой возможности точно нет. Так что, направляясь в особняк, я точно знал, что встречу его там. В дом я двинулся уже, когда мои силы связали остатки войск Той и Томи боем, но даже так мне пришлось добить небольшую группу бойцов противника, которые все же увязались за мной. Среди них, кстати, два учителя были, но это так, к слову. Зайдя внутрь, я был тут же атакован несколькими слугами в ранге ветеран. Весьма неплохо для слуг, но, скорее всего, это были не простые люди, а охрана. Следующая атака была из-за укрытия, если так можно назвать одну из стен дома. Еще четверо слуг. И если первые были одеты в просторные брюки, рубашки и хаоре, что-то вроде накидки только с рукавами, то следующая партия нападавших щеголяла в костюмах. Без галстуков разве что. Эти точно из охраны. Вот среди них оказался один учитель, довольно старый и опытный. Неожиданностью они для меня не стали, конечно, но провозился я с ними на пару секунд дольше, чем мог бы. Причем настолько расслабился, что когда почувствовал, как с учителя слетел доспех духа, добил его простым ударом. Я обычно так в спокойной обстановке делаю, когда противник не враг, типа чтобы не убить. А потом еще три секунды стоял над телом и размышлял, стоит ли добивать. Лица я его не помню, значит точно не тою Томми или кто-то из родов клана. Решил пощадить, раз уж старику повезло. Заодно собрался и перестал воспринимать ситуацию слишком просто. Пусть новички подобные ошибки делают. Хотя новичок ошибку и не заметил бы, продолжая работать спустя рукава. Снаружи велась активная стрельба и гремели взрывы. Особняк был весьма немаленького размера, но и города вокруг не было, так что я спокойно мог использовать «Обнаружение жизни», Благодаря чему точно знал, где в доме самая большая концентрация людей. Именно там и должны находиться женщины с детьми. Ну а где-то рядом и последние, способные сражаться мужчины рода, в том числе Тоширо. Еще неделю назад я бы сразу направился именно туда, просто чтобы побыстрее пленить того, кто может отдать войскам приказ сложить оружие. но ну, сейчас передо мной стоит задача как раз нанести Тойу Томи максимальный ущерб в живой силе. По идее, я мог бы остаться добивать их войска, но с этим быстрее мои люди справятся. Все-таки скакать от одной кучки противников к другой занимает достаточно много времени. А собираться в одном месте, чтобы я их побыстрее убил, они почему-то не хотят. Разбегаются постоянно. Короче говоря, к своей цели я не торопился, позволяя охране особняка пытаться меня остановить. Сами охранники мне были не интересны это не войска, но вот одного учителя я уже... «Ах, ну да, я ж его пощадил, блин!» «Ну и ладно, как я и говорил, охранники не являются моей целью, просто без них будет проще пленить Тоширо. Победить-то его не проблема, сложнее не убить при этом, чему атакующее во время боя с той и охрана будет мешать. Я ж не робот, естественно, что я напрягаюсь, когда в меня с разных сторон бахирные техники летят. Могу на автомате так вдарить, что брать в плен уже некого будет». Кроме непосредственно охраны, в дом забежали две небольшие группы военных с улицы. Их наверняка должно было быть больше, но добежать до цели, когда в тебя палят МПД на парус МД, а позади них уже вражеская пехота видна... В общем, наши давили силы Тойотоми, отжимая их от особняка. Без сильных бойцов, без общего командования... Без возможности наладить взаимодействие, разрозненные и битые, оттесняемые от дома господина, они просто не имели шанса сделать хоть что-то. Удивительно, что за мной вообще кто-то пошел. Точнее, не так. Удивительно, что они смогли организоваться в группы. Среди тех, кто все же добрался до дома, было два учителя и восемь ветеранов. Разобраться с ними не составило проблем, правда, вся западная часть особняка была при этом порушена, но какое мне до этого дело? Все самое важное и ценное хорошо укрыто или уничтожено, благо у той и было какое-то время сначала битвы, и спрятано, скорее всего, в подвалах. Так что разрушение самого особняка не имело значения. Кстати, забавный факт о ритуале, который делает из детей будущих виртуозов. Как нам удалось выяснить, для ритуала нужно две вещи. Ритуальный зал и магические артефакты. Не путать с бахирными артефактами, которые создавали древние. Так вот, те самые артефакты делились на два вида. Те, с помощью которых создают ритуальный зал, и те, с помощью которых проводят сам ритуал. Первые были в руках рода церенген вторые в руках Тойотоми. Но артефакты Тойотоми сейчас у двоюродного брата главы клана, который застрял в Германии. То есть, по факту, все необходимое для ритуала было в руках церенгенов. Я, конечно, циник, и это надо учитывать, но лично мне кажется, что стоит только Той и проиграть в этой войне, и церенгены уже не отдадут своим дорогим друзьям их артефакты. Дружба дружбой, а род важнее, как говорится. Лично мне на этот ритуал плевать с высокой колокольни. Да, было бы неплохо запрятать эти артефакты куда-нибудь поглубже в хранилище Аматеру, но и без этого как-нибудь проживем. А церингены, ими займутся власти самой Германии. Наш император в любом случае узнает про ритуал и что-то мне подсказывает, будет вести с кайзером политическую игру, крутящуюся вокруг этого магического действа Зачистка дома, если так можно выразиться, продолжалась полчаса. Я ходил вокруг центральной части поместья, а местные слуги на меня нападали. Забавно, но я ни разу не ударил первым. «Были среди нападавших и женщины, правда, не выше воина, их я по возможности щадил. Были те, кто вообще бахиром не пользовался. Безбашенные епошки. Их я тоже щадил. Они не воины и в будущем не будут угрозой. В итоге моя экскурсия по родовому особняку Тойотоми закончилась перед большими бумажными раздвижными дверьми, за которыми находилось восемь человек». а уже за их спинами в соседнем помещении сидела основная часть прячущихся — 24 человека. Протянув руку, чтобы отодвинуть дверь, почувствовал опасность. Рывок в сторону, отвод глаз, а в то место, где я стоял, полетели техники стихии воздуха. От двери не осталось ничего, а в стене напротив зияла огромная дыра, ну и множество дыр поменьше. Отсутствие дверей открыло вид на помещение, в котором стояли восемь человек. Исполняющий обязанности главы клана Тойотоми Тоширо, два его сына, Кен и Такуми, их троюродный брат Даичи и четыре незнакомых мне мужика. Кен с братьями были одеты в спортивные костюмы, Тоширо в тот самый деловой костюм, в котором ввел переговоры со мной, а остальные мужчины в незнакомые мне, но явно военные комбинезоны, почему-то без шлемов. хотя я на их месте тоже не стал бы надевать шлем. Толку, если его сразу покорежат, и ты потеряешь, возможно, решающее мгновение, снимая его. «Забавная у вас тут компания собралась», — произнес я, после того, как вырубил отвод глаз. В ответ в меня тут же полетели техники, правда, уворачиваться я не стал, поставив защитный купол. Надо же показать им, что сопротивление бессмысленно. «И куда же ты пропал, великий аматеру?» услышал я голос Тоширо. И да, купол-то я поставил, но, почувствовав опасность, в последний момент все же сделал рывок за стену, уходя из поля зрения противника. И вот сейчас реально было опасно, и самое хреновое я даже не понял почему. Точнее, как так? Ведь среди них не должно быть мастеров. Тем не менее стены, которая находилась у меня за спиной в самом начале, более не существовала. как, собственно, и части дома. По нему словно бурильная установка прошла, создав туннель, выходящий на улицу. Это вообще мастерская техника? У Тойотоми здесь нет сильных бойцов, я точно знаю. Так еще и ту самую технику огромной силы запустил Тоширо. И тут всего два варианта. Либо Тоширо скрытый мастер, а то и виртуоз, либо у него артефакт. Вновь включил отвод глаз... вышел из-за стены и побежал на собравшуюся компанию. Помещение большое, так что развернуться есть где, даже несмотря на восьмерых противников. И первым досталось, естественно, Тоширо. Долго концентрироваться на нем я не мог, так что пришлось впечатать его в стену и заняться остальными. Пока прыгал между врагами, стараясь не усердствовать с троицей своих одноклубников, то Широ так и не повторил свой суперудар, да и в целом, как боец, он не впечатлял. Да, его сдерживало присутствие собственных сыновей, которых он мог задеть, да и в соседнем помещении люди были, но даже так... Собственно, он первым и слился, подтвердив таким образом, что использовал артефакт. Следом за Туширу я сконцентрировался на мужиках в комбинезонах. Их я щадить не собирался. Это Туширу с Кеном и его братьями были мне нужны, но уж точно не их охрана. Кстати, да, нахождение здесь Кена, Токуми и Даичи самую малость удивляло. Они что, раньше свалить не могли? Собственно, как и те, кто находился в соседнем помещении. Вряд ли это слуги. Несколько больше меня удивляло то, что парни оказались учителями. Да, подобное можно было спрогнозировать, но я почему-то все равно удивился. Еще и Сурахику умудрился обойти этот вопрос. Но тут уже наша ошибка, мы просто не спрашивали про парней. Это извечная проблема при допросе. Если не знаешь, какие вопросы задавать, то и ответа на них не получишь. Закрывшись жестким щитом от даичи, я подскочил к одному из мужчин и нанес несколько ударов. Шагнув в бок увернулся от серпа и нанес еще четыре. Молния, гибкий щит сзади и чуть левее, два удара и пригнуться, пропуская еще один серп, снесший голову мужику, которого я только что избивал. Кинув взгляд в ту сторону, откуда прилетела техника, отметил побелевшего Даичи. Шаг в сторону, кувырок, подбил ноги Такуми, еще один кувырок и прыжок в сторону следующего охранника. Примерно таким образом бой и проходил. Ни я, ни мои противники не жестили, опасаясь задеть народ в соседнем помещении, но мне это не мешало, а вот моим оппонентам очень даже. Особенно взрослым, которым еще и Кен с ребятами не давали разойтись по полной. Видимо, никто из них не ожидал, что в замкнутом пространстве со мной будет так сложно. Наверное, даже наоборот, хотели ограничить мою подвижность. Им бы другое помещение выбрать, но снаружи мои люди и Тойотуми, скорее всего, тупо боялись находиться в другом месте. После случайного убийства Дайчи расклеился. Если поначалу он был самым активным среди молодняка, то теперь сильно перестраховывался, что плохо сказывалось на его эффективности. Не стоит забывать и про то ширу который валялся без сознания в углу помещения и тоже мог отхватить случайную технику. Короче, Даичи перестал быть бойцом, превратившись в трусоватого перестраховщика. Такуми и без этого был не очень опытен в бою. Если бы не сеть стрибога, которую он как-то кинул, я мог и не понять, что он учитель. А вот Кен был реально хорош. Лучше Ансгара, которого я раскатал на арене до Кисюро. Мой дружбан, скорее всего уже бывший, был на уровне охранников, которые сейчас сражались рядом с ним. В общем, сильным учителем, что для его возраста очень даже хорошо. И смех и грех отец Кена голову уступал сыну в силе и опыте. Пауза в бою наступила после того, как я ударом сломал шею последнему охраннику. Такуми сдаичи были заметно растеряны, а Кен серьезен и собран. Тем не менее, судя по тому, что и он перестал атаковать, Кен тоже не знал, что делать дальше. Понятно, что сражаться, но... Судя по его хмурому выражению лица, как именно сражаться, он не понимал. «Сдавайтесь уже», — произнес я. «Видите же, шансов ноль». «Мы не можем», — ответил Кен. «Ты сам-то сдался бы на нашем месте?» «Для начала я на вашем месте не оказался бы», — хмыкнул я. Имея возможность уйти, остаться в осажденном поместье — бред. Как минимум, женщин и детей услал бы куда подальше. «Кто ж знал, что все так обернется?» — поморщился Кен. «Но мы с братьями в любом случае не могли убежать. Это наш дом. Наша честь. Мы не можем отдать сердце клана». «О чести надо было думать раньше», — произнес я спокойно. «Где была ваша честь, когда вы решили похитить Казуки?» «Я не... мы...» — не знал он, что сказать. «Он вроде как не при делах, но он тоже Тойо Томи, а значит, виновен». «Или честь для вас удар в спину?» — спросил я. «Приглашать друга на свой день рождения, чтобы убить?» «Хороша честь». «Прости», — только и сказал он, опустив взгляд. «Я не виню тебя», — вздохнул я. «Но ты Тойо Томи, и не вам говорить о чести». «Мы были...» — начал он, после чего ненадолго зажмурился. «Да, ты прав. Мой род не раз поступал некрасиво, и мне стыдно за них. Но я не только Тойо Томми, я еще и Кен. Я не мог пойти против рода и замазался в дерьме вместе со старшими. Но я не запятнаю свое личное имя бегством. Позади меня женщины и дети, со мной лишь моя честь и братья. И мы, черт возьми, будем сражаться до последнего. Даже против тебя. Уважаю. Кен, что бы ни творил его род, всегда был славным малым. Даже когда я был простолюдином, он всегда общался со мной на равных. В нем нет ни спеси, ни гордыни. Он всегда смотрел прежде всего на личность человека. Несмотря ни на что, я рад, что мы подружились, Кен, произнес я после небольшой паузы. Сожмите кулаки, ребята. И стойте до конца. Во имя ваше, во славу вашу. Приготовились? Я нападаю. Секундная пауза, я сделал короткий рывок в сторону Кена. На выходе чуть пригнувшись, ударил кулаком в бок, одновременно с этим используя толчок, что впечатало его в боковую стену помещения. Прыжок в сторону Даичи. и я упал на пол, пропуская над головой воздушный кулак, после чего подсёк ему ноги и сделал кувырок за спину. Такуми бить опасается, так как я слишком близко от его троюродного брата. Два удара по голове даичи, обычный удар кулаком. Два удара — и ещё один обычный. Бить длинными связками я опасаюсь, если пропущу момент, когда с ребят слетит доспех духа, они просто и без затей умрут. Молния в такуме, два удара по голове Даичи, воздушный удар, срывая верхний слой татами, улетел в сторону пришедшего в себя Кена, отчего он проломил и так пострадавшую стену и вывалился в коридор. Два удара, обычный удар. Даичи уже перевернулся на живот и, упираясь руками в пол, собирался подняться. Два удара. Шансов встать на ноги, пока рядом у него нет. Обычный удар по затылку Даичи, и он потерял сознание. Очередная молния в Такуме, после чего кинул сферу давления в дыру в стене, где и раздался сильный взрыв. Стена в ноль, во все стороны полетели обломки чего-то серого, типа цемента вперемешку с гипсокартоном, но ну, а я прыгнул к такуми. Пока я его избивал в помещении запрыгнул Кен. Что-то долго он я думал, он на пару секунд раньше вернется. Так он еще и атаковать сразу не стал боясь задеть брата. Лишняя секунда промедления позволила мне вырубить Токуми и отбросить его тело к тушке отца, после чего сразу влепить в грудь Кена молнию. Две десятые секунды потребовалось ему, чтобы поставить воздушный щит. Я уж хотел прыгнуть влево, обходя защиту, но туз в меня полетела сеть с стребога, а влево, от меня влево понесся серп. Прыгать вправо я не мог, так как стена с дверью в соседнее помещение находились слишком близко. Можно было нырнуть влево, главное, голову не поднимать, так как серп Кен запустил горизонтально. Проблема была в другом, позади меня и чуть левее лежал Даичи, и пусть краем, но цепляло его тело. Такуми стоши рук слова валялись в углу комнаты, позади и справа от Кена, от меня слева. Так что за них он мог не волноваться. Думаю, парень и Даичи старался не задеть, но чуть-чуть не рассчитал. В итоге я не сдвинулся с места, принимая технику Кена на защитный купол. Когда сеть соприкоснулась к куполом моей защиты, Кен увидел, что мог зацепить доичи, чего нахмурился. Во всяком случае, вильнувший на брата взгляд сказал об этом. Похоже, реально не рассчитал удар. В следующий момент я прыгнул влево, а Кен, это просчитавший, что в общем-то несложно было, запустил в ту сторону еще один воздушный серп, на что я просто пригнулся и, сделав оборот вокруг своей оси, дабы погасить инерцию тела, прыгнул к Кену. Ну а дальше все. Ничего сделать он мне, по сути, не мог. Какое-то время еще сопротивлялся, отмахиваясь от меня полупрозрачными лезвиями, выросшими из рук, пытался отпрыгнуть в сторону, наверняка чтобы использовать аналог огненного столпа, который не мог активировать из-за близкого нахождения тел отца и брата, но в итоге так и упал срубленный ударом моего кулака, сделав всего один шаг в сторону. Оглядевшись, я вздохнул. Подойдя к отрубленной голове одного из охранников, отпинал ее в коридор, где молодецким ударом отправил куда подальше. Вернулся в комнату, еще раз огляделся. «Ладно, надеюсь, сидящие в соседнем помещении люди с крепкими нервами». Подойдя к двери, пусть и побитой немного, но все еще целой, отодвинул ее в сторону. В соседней комнате, такой же большой, как и та, где только что завершился бой, находилось двадцать восемь человек. 12 женщин и две старухи в богатых юкатах, 10 детей обоих полов и четыре женщины в точно таких же комбинезонах, как и те мужики, которые сражались вместе с тоя Томми. Причем все четверо с катанами наперевес. Сильно сомневаюсь, что охранятся тоже учителя, иначе не сидели бы здесь, а помогали меня убивать. А вот среди всей этой толпы аристократок парочка учителей найдется. Но главная проблема даже не в рангах, а в том, что абсолютно все взрослые аристократки, смотрящие на меня кто со злобой, кто с обреченностью, из других родов, не Тойотоми. То есть у примерно половины из них есть Камонтоку. В этом плане самая опасная одна из старух. Тойотомичи Йоми, урожденная Мацумае. А Камонтоку Мацумае — это Юки-Онна, снежная дева, которая не сражается с противником, а усыпляет его. От такого я хрен увернусь. Все, что я могу сделать, это в темпе свалить, когда Юки-Онна появится. Возможно, я смогу сопротивляться усыплению, может и нет, но рисковать нельзя. Приветствую, — Приветствую, дамы, — произнес я, — меня зовут Аматэру Синзи. И в этом бою победил я. Давайте обойдемся без лишнего насилия. Его было уже более чем достаточно. «Что ты собираешься с нами делать?» — спросила Чайоми. Первая жена главы клана. Неудивительно, что заговорила именно она. Здесь и сейчас Чайоми, по сути, главное. «Почетный плен», — ответил я. «У меня нет желания причинять вам вред, но я оставить на воле я вас не могу». «После окончания войны вы будете освобождены». «А до окончания войны мы будем теми, кем ты будешь шантажировать наших мужчин», произнесла она утвердительно. «Блифовать, а не шантажировать», — ответил я. «У меня нет намерения вредить вам. К тому же, скорее всего, не будет и того. Я уже захватил большую часть верхушки вашего рода». «Война продолжится, пока жив и на свободе хотя бы один человек с кровью той и томи. — покачала она головой. — Лучше мы погибнем здесь, чем дадим тебе в руки козырь для переговоров с оставшимися на свободе. — Вы слышали? — повернул я голову в сторону других женщин. — На мне был шлем, и лица моего видно не было, так что я не мог просто скосить на них взгляд. — Эта старуха утверждает, что у нас война на уничтожение. — Что вы должны умереть ради... — Чего? — вновь повернул я голову в сторону Чиоми. С каких пор женщины стали убийцами, а не последним оплотом семьи? Очень хотелось добавить про Мацумая, из которых она вышла. Мол, все вы подлецы и убийцы. Но это было бы непродуктивно. «Клан важнее наших жизней», — произнесла она. «Если мы просто сдадимся, ты...» Прошу прощения, что перебиваю, то и то, Мисан, поднял я руку. «Но ваш клан уже проиграл. Хотите верьте, хотите нет». «Ты бредишь», — покачала она головой. «Ваше право так считать», — кивнул я. «Но сейчас мы обсуждаем другое. Вы можете сдаться, пересидеть какое-то время в плену и выйти на свободу, живыми и здоровыми. А можете сопротивляться, и тогда я не гарантирую жизнь присутствующим здесь. Я тоже хочу жить, и не буду рисковать почем зря. Просто гарантируй нам, что не будешь шантажировать наших мужей и детьми. произнесла одна из женщин, прижав к себе двух малышей. "Детями?" переспросил я. "Детями не буду". Чиёми уже хотела что-то сказать, но тут заговорила другая женщина. "Что с моим сыном?" спросила она спокойно. "Даичи?" уточнил я, на что женщина кивнула. И он, и Такуми, и Кен, и Тоётоми то ширу валяются в соседней комнате без сознания. Они все мои пленники. Мать Даичи вместе со стоявшими рядом матерями Кена и Такуми одновременно прикрыли глаза, заметно расслабившись. «Благодарю, Аматеру-сан», — произнесла мать Даичи. «Мне даже немного не по себе стало. Насколько я знаю, она еще и мать убитого мною в квартале клана Юкихито». «Не стоит», — качнул я головой. «Я не объявлял вам войну на уничтожение, и лишние смерти мне не нужны». «Слишком гладко стелешь», — произнесла Чайоми. «Я Аматеру, старуха», — посмотрел я на нее, — «и говорю, как есть». После моих слов, стоявшая рядом с Чайоми, вторая старушенция положила ей на плечо руку. «Чайоми-сан не желает конфликта. Просто мы боимся за детей и род. Простите нас, Аматеру-сан», произнесла вторая жена главы клана. Если вы гарантируете жизнь детям и их матерям, мы сдадимся». Про себя с Чайоми она ничего не сказала. «Никого из них я не трону», — произнес я, на автомате уходя от конкретных обещаний. «И после войны отпущу». «В таком случае мы сдаемся на волю победителя», — склонилась вторая жена главы клана. Забыл, как ее там. Вслед за старухой склонились и остальные аристократки. Чуть позже и дети, понукаемые матерями. Неподвижность сохраняли лишь четыре охранницы. «Убрали мечи», — обратился я к горе-воительницам. «Иначе я вам их в самые интимные места запихаю». Идущую на помощь поместью Тойо Томи армейскую колонну я разбил так же просто, как и тех, кто это самое поместье защищал. Да, времени потратил немного больше, но каких-то сложностей не было. МД, конечно, мешали, но это же колонна, соответственно, и МД подходили по несколько штук, а не всей толпой. Мастеров там не было, так что и помешать мне толком никто не мог. Муторная, долгая, кровавая работа, не более. Думаю, о крупных силах Той Томи теперь можно на месяц примерно забыть. Большую часть складов и схронов клана, где они хранили технику, вооружение и снаряжение, вычислить мы не смогли, так теперь и разведки нашей сложнее придется. Третьи переговоры с кланом Тойо произошли в Токусиме, в родовом поместье Аматеру. Точнее, в одном из помещений разветвленного бункера под поместьем, по соседству с камерами, в которых мы держали верхушку клана. Огромная комната была практически пуста. Голые, крашеные серой краской стены, такая же серая плитка, разве что более темного цвета, множество ламп дневного света на потолке. и длинный стол посередине комнаты, за которым сидело пять человек. Глава клана Тойотоми Рёта, его сын Тоширо и внук Кен, ну и старейшины Ниджея и Осаму. Когда я зашел в помещение, все пятеро одновременно посмотрели в мою сторону. «Прочитали?» — кивнул я на папке, которые лежали перед каждым из них. «Ну и как вам?» «Терпимо», — ответил Рёта. Потери клана велики, но оставшихся сил более чем достаточно для победы в войне. — Более чем? — присел я на свободное место во главе стола. — Да вы оптимист. Как по мне, их просто хватит, не более. Война началась для вас крайне плохо, и Аматеру ведут не только по очкам. — Ты прекрасно знаешь, Аматеру Кун, что это не показатель, не дал мне договорить Рёта. Те же Куяма были в худшем положении на начало войны с Докья, и ничего, выкрутились. А ведь им далеко не слабый клан противостоял, в отличие от нас. «В целом я с вами согласен, классическую войну вы выиграете», — кивнул я. «Но Аматеру не Докья, у Аматеру есть я. И пока я жив, любая ваша армия будет уничтожена. Остатки клана это быстро поймут и поменяют тактику». Вот тогда плохо придется всем. Партизанская война та еще гадость. В итоге... Ну да не будем об этом пока. Лучше скажите, без вашего личного участия Церингены будут помогать Тойотоме? Естественно, усмехнулся Рёта. Вы не мне это говорите, вы себе на вопрос ответьте, произнес я. Насколько я знаю, у вас даже союза нет, просто дружеские отношения между двумя родами. а дружба, как правило, держится на конкретных личностях. Устоят церингены от предательства, когда вы в плену, а у них на руках все нужное для ритуала. «Устоят, не волнуйся», — дернул плечом Рёта. «Ну да», — произнес я задумчиво, «они уже потеряли слишком многих, чтобы взять и остановиться». «Или все-таки...» «Чего ради им воевать? Не проще ли им забрать вас к себе?» «Зачем слать сюда силы и терять их?» «Это зависит от нашего решения», — ответил Рёта. «Ладно, другой вопрос». «А вам зачем эта война?» — поставил я локоть на стол и положил подбородок на ладонь. Рёта молчал, как и остальные мужчины. Ответ был очевиден, но признавать его они не хотели. «Хотя бы ради гордости», — всё же произнёс Рёта. «Хватит уже, Тойо Томи-сан», — вздохнул я, откинувшись на спинку стула. «Ваш сын давно успел утомить меня своей бравадой и набиванием цены. Вы проиграли. Не потому, что сражаться нечем, просто смысл этой войны пропал. Вашему великому плану конец в любом случае. Так ради чего дальше воевать? Ослаблять клан? А ведь силы вам в будущем понадобятся». «Вы ведь уже прочли мои условия?» — кивнул я на папку, лежащую рядом с ним. «Прочел», — ответил он без выражения. «Не верю, что вы дурак», — произнес я. «Должны понимать, что это единственный выход. Вам даже в классической войне не победить». «У тебя головокружение от побед», — покачал он устало головой. «Тойотуми, -то, сан», — произнес я укоризненно, — «я ж не один воевать буду». Мне тоже найдется, кого на помощь позвать». А -а -а, ты об этом?» — вздохнул он. «В этом случае да. — но так что? Вам еще время нужно или сейчас ответ дадите?» «Еще», — произнес он чуть тише обычного. «Похоже, я победил». «В таком случае вернусь через час», — поднялся я со стула, набрал в легкие воздуха, но сказал совсем не то, что хотел сначала. Вы ведь могли стать сильнейшим кланом в стране. Да что уж там, вы могли быть сильнейшими многие сотни лет. Так какого демона? А могли править всей страной, — пожал плечами Рёта. Просто не повезло.